Когда конунников вывел машину из-за склада, стройка уже проснулась. В пёстрых бытовках переодевались рабочие, человек в цивильном что-то орал ревущему бульдозеру, а на шоссе сигналил самосвал с гравием. Чёрную Волгу заметили, но после ночной перестрелки в районе было столько спецтранспорта, что лишний автомобиль никого не удивил. Николай беспрепятственно добрался до кольцевой и отвёз пассажиров на другой конец города, где они и вышли втроём. Раз уж это бледный получиха из миссии ради прописки Волкова у партизан, угробило полусотне человек выбора не было. Кажется, собственный план пришельцев вёл туда же, в отряд, и пусть этот отряд превратился в то, о чём говорили новостные каналы, в горку загнанных и растерянных людей. Волкову они по-прежнему были нужны. Он их собирался как-то использовать. Каноникив не знал, что за сценарий разыгрывает пришельлец, но в существовании плана не сомневался. Он попробовал соотнести масштаб операции с её последствиями для мира Галыбелии и сферы, и ему стало зябко. По логике, проработка плана с обеих сторон была так глубока, что землянам оставалось махнуть рукой и забиться в угол. Канунников припарковался у торгового центра и достал электробритву. Симбионты продолжали перестройку организма, независимо от его собственной воли. Однако до управления волосиными луковицами эти гадёны ещё пока не добрались. Водя по щеке машинкой, Николай с иронией подумал, что когда-нибудь начнёт просыпаться уже выбритым и причёсанным, смятным привкусом во рту, а, возможно, вообще не будет засыпать, потому что утратит потребность в отдыхе. На этой мысли он замер и тяжело посмотрел в зеркало. Возможно, да. А если симбионты решат, что чешуя практичнее кожи, что либидо отвлекает от работы и что хвост не помеха, а средство балансировки? «Значит, быть тебе хвостатым...» чешуйчатым импотентом, сказал майор зеркалу и закинул притфу в бардачок. Пока он доехал до Лубянки, следы бессонной ночи изгладились, и лицо приобрело человеческий вид настолько, что в родной четвёртый корпус каноников попал, не предъявляя документов. В лифте он нажал на кнопку со стрелкой вниз, прошёл по первому подземному уровню до конца коридора и приготовил удостоверение. Здесь перед зоной 0А тоже стоял лейтенант. Но прежде чем бросить ему: "Привет, Санёк", нужно было миновать сканер. Такая же процедура ожидала каноникава и у входа в зону 00А. Разве что здороваться над не было не принято. До самого нижнего этажа оставалось ещё порядочно. Это же и пять, или шесть, сколько точно каноникив не знал и узнать не стремился. С его уровнем допуска здание заканчивалось здесь. И майора это устраивало. Генерал Смертин, тонко позвякивая ложечкой, гонял в стакане дольку лимона. «Заждался уже», — обронил он, когда канонников вошел в кабинет. «Садись. Чай». Не интересуясь ответом, генерал кивнул на поднос. Николай взял оттуда серебряный подстаканник со звездами и переставил его к себе. Лимон на блюдце он не тронул, а вот сахара насыпал много. Это они требуют. Смертин снова кивнул, имея в виду то ли живот канунника, то ли всё тело целиком. Не знаю. Я надеялся от вас это услышать. Хозяин кабинета опустил руку и выложил на стол красный скоросшиватель. Повертив папку, он раскрыл её, но сразу же закрыл и убрал в ящик. Ничего у тебя не нашли. Практически здоров. Я сейчас могу ацетон выпить и всё равно буду здоров. «Трактически. Пей лучше чай, майор!» Генерал и сам прихлебнул, словно канунников стеснялся. «Ничего не нашли», — хмуро повторил он. «Атомы чуть ли не поштучно считали. Все как у людей. Нормальная кровь. Гады предупреждали, что мы в этом не разберемся и не обманули. А я и не рассчитывал. У них все серьезно. Вот». Николай извлёк из кармана диск диаметром с обручальное кольцо. Кой что присняется. Да? Смертин повертел пуговицу в пальцах. Ну что ж, посмотрим. А ты, майор, наверное, голоден. Никак нет. Не свисти. Генерал склонился к тумбе и положил перед канониковым пакет с бутербродами. Супруга, пояснил он снисходительно, старой школы человек. Теперь таких же он не делает. Смертин включил терминал. Запись он просматривал в ускоренном темпе. Николай даже свои реплики скорее угадывал, чем понимал. Он отстраненно пережевывал хлеб с колбасой и, и поглядывал на обратную сторону монитора. — Ну и как тебе пироги? — осведомился генерал, выщелкивая из блока мини-диск. — Бутерброды. Канонников отряхнул руки и допил чай. — Спасибо, хорошее. — Бутерброды у нас, майор. А у Волкова пироги. Ах, да, пироги, правильно, он так сказал. Ну и что ты об этом думаешь? Мало информации, чтобы думать. Пока мы можем только верить или не верить. Захваты планеты не предвидится, с сомнением произнёс генерал. А сейчас-на что, если не захват? Я имею в виду полномасштабную оккупацию. Даст Тарты колонистов мы застрахованы от всего, а что будет после зависит от того, кто из них врёт. Смертин поджал губы и перевозил по столу диск. А врать могут и те, и другие. Майор. Ну-ка, ответь. Если бы ты сам был резидентом, ну, говорил бы оборегену всё, что угодно, но действовал бы в интересах своего государства. Ясно, господин генерал. Вы хотите сказать, что колыбель и сфера представляют для нас одинаковую опасность? По-моему, это не так. Волков прав. Миссия уже на земле. Эта сторона зашла дальше. И если сфера пока угрожает нам лишь фактом своего существования, но колыбель уже вторглась. Ну, а сам Волков? Он что, по культурному обмену к нам прибыл? Учитывая ситуацию, я бы назвал... Действия резидентов корректными. Ты бы назвал? Смиртин удивлённо воззрился на Канунникова. Сегодня у нас прибавилось 32 вдовы и 20 сирот. Учитывая ситуацию, мрачно повторил майор. Перестрелка с доберманами была неизбежной, и она произошла не по инициативе Волкова. Это тоже исходило от миссии. И дансинг? Николай умолк. и осторожно отодвинул стакан. «Вероятно, взрыв парома был элементом внедрения», — буркнул он. «Хотя это не может быть оправданием. На твоем Волкове трупов больше, чем на ком бы то ни было. Почему на моем?» — неуверенно отозвался Канунников. «Потому что рекомендовал его ты. И, похоже, он действительно потопил пассажирское судно с одной лишь целью — обратить на себя внимание». Тебе эта логика, мне кажется, чудовищной. Я способен понять Волкова, несмотря на то, что он предпочитает не называть себя человеком. Его родина находится в состоянии войны. И если судить его за гибель мирного населения, ну, как нам воспринимать бывших офицеров ракетных войск или пилотов бомбардировочной авиации? А как мы должны относиться к разработчикам ядерного оружия? Кончая демагогию. У нас вопрос конкретный. Самый конкретный из всех вопросов кто виноват? Но до него ещё дожить надо. Ну-ка, поясни. У меня есть ощущение, что в это дело решено не лезть. Кем решено? Канунников молча поднял глазак к потолку. Не лезть, раздражённо повторил Смертин. Мы даже не в состоянии осмыслить образ врага. Чем мы располагаем? Стеклянное озеро в пустыне и запись атаки на президентский дворец. Или точнее, прохода во дворец почти беспрепятственного. Ты сам знаешь, как это было, майор. Теперь ещё и твои способности, хотя информация они нам не добавляют. Эксперты пыхтели как могли, уж поверь. Ничего не нашли. Ну и что за картина складывается? А картина простая. На землю спустились боги, и они сделают с нами все, что захотят. Выбрав союзника, мы автоматически получим и противника. Готовы ли мы к этой войне? И во что она нам может обойтись?» Генерал снова погонял в стакане лимон и прижал ложечку пальцем. «Я надеялся, что группа офицеров, не забывших присягу, достаточно велика и влиятельна», — сказал Николай. «Я, конечно, не думал, что мы попытаемся... уничтожить корабль миссии он дождался пока смертин прокашлеется и сплехнёт с галстука капле чая но хоть на что-то мы годимся если мы будем сидеть на месте и смиренно наблюдать то чем мы отличаемся от кастали тем что президент сдался а мы нет но в атаку бросаться рано её и не будет мы способны только на комариный укол и, пожалуй, только на один второго нам Сделать уже не позволит. Поэтому мы должны искать уязвимое место, а не кусаться наугад. Шкура-то у них толстая, майор, не по нашим зубам. У гадов-то толстая-толстая. Но у каких гадов? У тех или у этих? Подумаем. Генерал опустил глаза, но заметил, что Канунников продолжает сверлить его взглядом и не выдержал. «Да». Твой Волков, кажется, симпатичнее, чем типы из миссии. Даже при том, что он угробил столько народу, в нём больше от человека. Он нам ближе эмоционально. Но это и смущает. Кто мешал твоей Ксении разыграть ту же карту? Улыбаться она не умеет. Ну Волков же научился. Вот и Ксения моя, промычал Николай. Да, Волков овладел мимикой. У него и раньше до операции проблем не было. А в миссии улыбаться не умеют. Никто. И вряд ли научится. В Волкове больше от человека, вы верно сказали, господин генерал, а в Ксении от человека меньше. Одна оболочка, а внутри, ну не знаю, что там. Но души у неё точно нет. Когда она на вас смотрит, это непередаваемо. И Ксения, и Стив Они смотрят как телекамеры, никакой обратной связи. Вы понимаете, о чём я? Пока я понимаю только то, что ты находишься под влиянием Волкова. Но этот субъект тоже не прост, майор. Мы, в отличие от гадов, Смертин ткнул пальцем в диск. Архивами не подтирались, но чтобы офицеры госбезы собирали информацию в своей же стране скрытно, Николай невольно отмахнулся. Уже тем-то его точно удивить было нельзя. Что-то нашли, спросил он. Ноль, воскликнул генерал не то удручённо, не то восторженно. Мы знаем о резиденте всё. Как его рожали, с кем он дружил во втором классе, почему выбрал профессию сетевого дизайнера, при каких обстоятельствах познакомился с будущей женой. Такого обширного досье мы не собирали ещё никогда. Реконструировали всю его жизнь. Некоторые дни по часам. Где и с кем пил пиво, о чем говорил, сколько дал официантке. В биографии резидента не осталось ни одного белого пятна длительностью более суток. Но в ней нет даже и намека на контакты с какой-либо неопознанной структурой. Он жил как обычный человек. Кстати, в ходе разработки окончательно прояснилась история со взрывом парома. Это сделал он. хотя ему помогали. Все помощники в настоящее время мертвы или числятся пропавшими без вестими. Ну, это ясно, сказал каноникив. Да? А что ещё тебе ясно? Нашего объекта подменили двойником. Двойник был подготовлен настолько хорошо, что ему не пришлось вживаться, и он вступил в игру мгновенно. Мы ведь знаем, что его супруга тоже была резидентом сферы Возможно, с ней эту операцию провели раньше, и она обеспечивала поддержку. Не исключено, был задействован кто-то ещё из ближайшего окружения. Смиртин жестом подтвердил догадку. И всё это, между прочим, не расходится со словами Волкова, сказал Николая. Чтобы не обнаружить себя раньше времени, он должен был не прикидываться человеком, а верить, что он и есть человек. Думаю, обмену провели незадолго до акций с Парромом. Хотя они могли это сделать когда угодно. И 10 лет назад и 20, и все эти годы у него в подсознании сидел приказ на теракт. Как эту пружину привели в действие? С помощью кодовой фразы или радиосигнала или, может, команда была привязана к календарю? Вряд ли мы это узнаем. Да и какая, по сути, разница? он выполнил то, что от него требовалось, безотчетно, как сам нам было. А когда операция Колыбели перешла в открытую фазу и на земле появился отряд миссии, в памяти у Волкова включился механизм, который открыл ему, кто он такой и для чего сюда заброшен. Ну что ж, интересная версия. По-моему, это не версия, господин генерал. Когда слова, факты и здравый смысл не противоречить друг другу, сомневаться уже не в чём. Полное отсутствие мотивов и абсолютная вменяемость преступника. Вы верите в такое сочетание? Некто убивает 600 человек без всякого повода, при этом он не псих, не борец за ту или иную правду и даже не сволочь, порядочный гражданин. Убивает 600 человек с ножимым, повторил Николай. И не может объяснить этого Ни следствию, ни суду, ни самому себе. Если бы не я, Ксена все равно добралась бы до этого дела, поскольку ей Волков нужен не меньше. И это уже точно не версия. Вы видели запись разговора с Волковым. Вы знаете, как развиваются события. Так кому предназначалась эта подсказка? Нам или миссии? Трудно сказать. Неизвестно, учитывала ли нас сфера в своих планах. Волк ещё не попросил нас о помощи. По крайней мере, он не просил её в явной форме. У меня такое ощущение, что он способен действовать сам, используя те средства, которые окажутся у него под рукой. А если это будут средства того же порядка, что и взрыв парома? Генерал медленно откинулся на спинку кресла. Любые, заявил каноники. Я приветствую любые средства при условии, что они избавить нас от цивилизации, пославшей сюда миссию. Он сделал паузу и, отвернувшись к стене, продолжил. Если бы мне было дано выбирать оккупантов, я как офицер предпочёл бы смерть. Но если бы родные или друзья поинтересовались моим мнением, я бы не раздумывая посоветовал им жить под игом сферы. Этот выбор интуитивен, но я в нём не сомневаюсь. Рад за тебя, майор. Только с чего ты взял, что Волков обойдётся без нашей помощи? Он планирует внести изменения в список колонистов. Но каким образом? Людей с улицы в экипаж никто не приглашал. И все составы, включая дублирующие, давно набраны. Ксена, напомнил каноникев. Я думаю, Волков хочет подтолкнуть к этому Ксену. А она, ну вы же знаете, Один звонок к президенту, и списки будут скорректированы. За неподчинение новая плита в пустыне. А то и в городе могильная. Ксена давно бы включила лишнего человека в экипаж, если бы она знала, кого именно и куда нужно добавить. А этого она, вероятно, не узнает до самого старта. Оттого мне и кажется, что программа Волкова автономна. Если я буду в силах чем-то ему помочь... Без санкции ни шагу. Слышишь, майор? Так точно. Смертин потянулся к чайнику, но поморщился и стукнул костяшками по столу. Как полагаешь, что у него сейчас на уме? Вы сами видели запись. Но я не сидел с ним в одной машине. Как у него настроение и вообще? Но судить не возьмусь, признался Канунников. Ксена пожелала свести его с Серым. Я выполню. Волков поерёпенился, но ну так для порядка. По-моему, он и сам не возражал против этой компании. Ну, а со вторым подопечным у тебя что? спросил Смертин. Дантист внедрён в группу Сержа несколько дней назад. Судя по тому, как он себя ведёт, новых приказов от миссии он не получал. Вместе с отрядом Дантиста не поехал, остался на базе. Значит, контакт с гадами он поддерживает постоянно. Ксена не хотела, чтобы он помешал Волкову расправиться с полицией. Ну, возможно, она просто не хотела, чтобы дантист раньше времени показывал свою способность к выживанию. То есть в отряде не должны знать, что он завербован миссией. Видимо, задача дантиста контролировать Волкова. Впрочем, какой он теперь дантист? Серийный убийца из ЮАР Легализован под именем Дмитрий Саблин. Партизана его называют Африкой. «Он что, не скрывает своего прошлого?» — удивился генерал. «Скрывает, но старается меньше врать. Толковый человек?» «Толковый». Канунников кашлянул. «Вы знакомились с его делом?» «В общих чертах». Его искали более 5 лет, в основном, средствами Интерпола. Хотя из Южной Африки Дантист впервые выехал уже после суда. Примяком в каменный черток на пожизненную отсидку. Да, выбор помощников у Месси характерный мразь на мразе. Ну почему же, с укором произнёс Николай. А? Смерть им рассеянно оглядел стол. Ну, исключения они всегда бывают. Он с Римма надтожился, пытаясь перевести это в шутку, но как-то не получилось. Ладно, майор, благодарность тебе. Не от родины, от меня лично. Информацию я передам, будем думать. Если что-то решим, ты узнаешь первым. Каноников поднялся и передвинул за собой стул. До свидания, господин генерал. Счастливо. И будь осторожен. где гарантия, что Ксена не напихала тебе ещё и своей прослушки? Но я ни разу не подставлялся, сказал майор, покидая кабинет. Это ты молодец, ответил Смертин одними губами. Вытряхнув из стакана лимон, генерал бросил туда свежую дольку и налил кипятка. Минута-две он стоял неподвижно, лишь постукивал ногтем по тёмной ручке подстаканника. Затем не спеша выпил чай и достал трубку. Здравствуйте, Ксена, Смертин говорит. Сейчас перешлю вам одну запись. Да, откровение Волкова. Достоверность? Об этом судить не мне. И еще кое-что. При первой же возможности майор сообщит Волкову, кто такой Дмитрий Саблин. Да, наш майор окончательно определился, но это неплохо. Теперь он более предсказуем. Все, принимайте материалы. Генерал вставил диск в гнездо и прошелся до глухой стены. Он был ниже и значительно старше, чем могло показаться на первый взгляд. Впрочем, Смертин еще сохранил бодрость. Болезни, накопившиеся от вечной нервотрепки и сидячего образа жизни, с недавних пор отступили. Словно додумывая незаконченную мысль, генерал покачался на носках и в полголоса повторил. Мразь на мразе